Осмелись ли я задать вопрос?» «Мутите ваш вопрос». Лакха слышал от пленных офицеров свода, что Лараф на посту Гнорра демонстрировал чудеса вульгарности и жаргонил вовсю. Лакхе требовалось поддержать Реноме, однако, будучи геозиром, чудо каким изысканным, сам Лакха жаргонить не умел. Он не знал, что мутить вопрос нельзя». Это против правил не только высокого варанского языка, но также всех его воровских и мужицких извращений. «Какой ужас!» – содрогнулся не менее изысканный Арум Эрудит, но вопрос все-таки замутил. «Из-за чего погибла наша засада?» «Этого вам знать не положено. Скажу лишь, что тот противник мог бы расплющить генсовер как улитку» наяр скис. Лакха почуял, что настал подходящий момент для выуживания пароля. «На прощание, Найяр, я должен вас проверить. Ну-ка, что есть князь и что есть истина в сердце каждого арума наяр опешил. «Да повелся просто этот шелолов гнор на своей истине. Впрочем, служба есть служба». Найяр отчеканил обе формулы. «Отлично. Сколько плеят в опоре вещей?» О том ведомо лишь по рарценцу опора вещей и вам, мой гнор. Сколько опор в своде равновесия? Пять. А на самом деле? Шесть. Какой пароль сегодняшней ночи? Фальм для феонов. Лакха заподозрил, что ослышался. Повторите. Фальм для феонов. Отзыв? Смерть Гевенген. Но ну, ничего себе пароль. Хотел бы я знать, как Лорав до такого додумался. Точнее, как этот гаденыш осмелился вносить тайные имена сущностей в общеупотребительные пароли. Это же против всех наших правил. Лакха поймал себя на последней мысли и чуть не расхохотался. Что это со мной в самом деле? Будто все прочие события последних месяцев были разыграны строго по уложениям свода. И Лорав только сегодня совершил первое нарушение. «Все верно». Кстати, вы знаете, кто такие Гвенги? Никак нет. А кто такие фионы? Никак нет. Еще не хватало, на яр. еще не хватало. Плотоядно ухмыльнулся Лакха. Лес шумел. В голых ветвях качающихся деревьев пел неразборчивые гимны самому себе фальмский ветер. То и дело раздавался треск. Пересохшие за зиму ветки покорно ломались, стоило только ветру подналечь. Приблизительно сто шагов на большем расстоянии обычный взор Аррума в лесу недействителен. Эгин, магическим способностям которого события этой зимы, особенно ритуал Шен-Ан-Аншари, сослужили добрую службу, мог ручаться, что обнаружит человека приблизительно за 150 сажений. Поэтому он и его провожатые безбоязненно приблизились к линии охранения замка сажений на 120 и остановились. Даже если в ближайших сторожевых секретах, которые представляли Сегину двумя группами светящихся пятен, есть арумы, им будет не по силам засечь его группу. Кроме того, они загодя намазали и руки, и лица, отвратительные на ощупь, склизкой и комковатой, пересыпанной вкраплениями ледовых крупиц, болотной грязью. Это тоже повышало скрытность, ибо грязь частично предупреждала истечение жизненных токов, которые и уловляются взором арома при созерцании сущностей одухотворенных. Сразу же после того, как от их группы отделился Лакха, Эгин приоблачился в облегающие штаны из мягкой тонкой кожи и затеянные полусапоги из того же материала. Поверх обычной рубахи натянул саморучно скроенную поддевку из нескольких толстых слоев валенной шерсти, которая шла здесь на одеяло и утепление саней. Затем Агин разложил на снегу свой шардевкатрановый нагрудник, как следует примерился и пырнул его позаимствованным у одного из проводников тесаком. Все произошло так, как и должно было произойти. Невидимые в обычном темпе человеческого восприятия навстречу тесаку из нагрудника вырвались шесть тонких, но очень проворных щупалец, составлявших прежде небольшой бугорок на поверхности Шарды в катрановой кожи. Они встретили острие Тесака и погибли под его натиском одно за другим. Зато движение тесака было остановлено, его острие так и не достигло поверхности кожи. С точки же зрения проводников все выглядело так, будто тесак хозяина Эгина, тупо брякнув, о затвердевший по неведомой причине воздух, по неизвестной причине остановился в трех ладонях от шардевкатранового нагрудника. Именно благодаря этому чудесному свойству защитная одежда из шардевкатрана считалась воистину бесценной, да вдобавок еще и засекреченной аютской гееннеры. Но даже в гееннере полные досключающие да наручи, поножи и капюшон со соплечьем выдавались и хранилищ только на время, да и то лишь старшим офицерам. Эгин отвел тесак в сторону. Крошечные щупальца, превратившиеся в бесформенные комочки окончательно отмирающей шардевкатрановой плоти, он смахнул в сторону. Если за нагрудником как следует ухаживать, чудесные щупальца отрастут вновь. Затем он покормил свой нагрудник. Эгин делал это последний раз всего лишь неделю назад, что по меркам шардевкатрановой кожи было совсем немного. Однако ему хотелось, чтобы доспехи, вновь насытившись, распоясались вовсю. Проводники наблюдали за манипуляциями хозяина Эгина с показным равнодушием, за которым скрывалась высшая степень благоговения. Потом они расскажут об увиденном своим детям, а те передадут внукам и правнукам, что прадедушка видывал вещи и похлеще двухсоженного сама, про которого я рассказывал тебе в прошлый раз. Полтора часа они провели в молчании и неподвижности. Лакхе требовалось предоставить время, необходимое для отдачи приказаний ключевым персонам свода. Лучше было бы взять время с запасом, часа три, но больше ждать было нельзя. Поджимал рассвет. Насытившийся шардевкатрановый нагрудник Эгин нацепил уже поверх толстой шерстяной поддевки. Место, в которое был нацелен его удар и из которого щупальца были вырваны, едва заметно флуоресцировало. В других обстоятельствах это было бы плохо, но сейчас даже облегчало его задачу. Теперь, стоя на исходной позиции и зажимая светящееся пятнышко на нагруднике, Эгин в последний раз прокручивал в уме детали предстоящего рейда. Улитка – вот она, игла – при нем Слова раздавленного времени всегда при нем. По огниву в каждом сапоге, там же пара метательных лезвий жабье ухо, облачный клинок с ним в ножных прихваченных тесьмой к поясу и к правому бедру. Не сказать, чтобы очень надежно, зато компактно и удобно. Ага, вот еще, чуть не забыл. Эгин подхватил стосоженный моток крепкого линя, навязал на конце тройчатую петлю и перебросил через плечо. «Пора», – тихонько сказал он, приблизив губы вплотную плотную старшего проводника. Эгин взял улитку и проткнул золотой музыкальной иглой затвердевшую жесткую пленку, которой было забрано в выходное отверстие улитачьей раковины. Заученные наизусть еще по дороге в Тардер заклинания ушли в недра панциря, сообщая улитке, что пришла пора пробуждения. Вскоре из раковины выглянул несмелый рожок улитки. За ним другой. Рожки пощупали воздух, обнаружили подставленную ладонь Эгина, а затем показалась исклизкая подошва улиточьего тела.